часть 3. Доктор Фил Гуд. 46. Был сочельник, и за большим обеденным столом в Нью-Арке собралась вся семья. Мама, я, мой младший брат Закари и его девушка Блейк. Надо вознести молитву перед едой, сказала мама. Мы взялись за руки. Блейк сжала мою правую ладонь. Рука Дианы была прохладной. Она выглядела моложе своих пятидесяти восьми, пшеничные волосы без намека на седину. За эти годы мама встречалась с несколькими типами, но ни один из них так и не стал мне отчимом. Думаю, после отца с нее было довольно. Диана всегда поощряла мой интерес к живописи, водила меня по художественным музеям и предлагала зарисовать увиденное. Одно из ярких воспоминаний «Мы в парке», «Зак спит в коляске», а я не выпускаю из рук карандаш и альбом для эскизов. Я рано начал работать, чтобы финансово помогать ей». «Дорогой Господь», — начал Зак, закрыв глаза, «благодарим Тебя за еду на этом столе, за то, что мы живы, здоровы и в безопасности. Просим уберечь наши сердца от искушения и греха. Во имя Иисуса Христа из Назарета благодарим Тебя. Аминь». «Аминь». Зазвякали столовые приборы — Дум был погружен в тишину, пушистая ель мигала разноцветными огоньками. «Закари, это было очень мило». «Спасибо, ма. Я открыл в себе талант возносителя молитв благодаря моему потерянному и вновь обретенному брату. Чувствую себя благословленным, ведь, наконец, могу сжать его в объятиях». Брат проникновенно уставился на меня. «Мы так тебя любим!» Я хмыкнул, вспомнив, как Диана угрозами и увещеваниями в основном угрозами, пыталась удержать нас с Заком за столом. А мы стремились как можно быстрее пропихнуть в глотку все, что лежало на тарелке, и вернуться к куда более увлекательным занятиям. «Дэнни, что с твоим лицом?» — спросила мама. «У меня были подбиты оба глаза, мое сходство с Фестером Адамсом лишь подчеркивала черная одежда, скрадывающая худобу и остальные синяки. Не будем омрачать ужин болтовней обо мне». «Неужели Утвиллер наконец навалял тебе?» Закари с тихим хлопком вытащил пробку из бутылки вина. «Зак, ты два месяца провел в...» «Вот именно, ма! Так почему никто не разделяет моей радости?» Брат покрутил вино в бокале. «Кстати, Дэнни, рекомендую. Конечно, это не курорт, однако там очень мило, как в пекле. Правда, я бы и ломаного гроша не поставил на то что ты продержишься там дольше 24 часов». Я глянул на Блейк. Мы встретились взглядами. Неделю назад она подписала контракт с известным домом мод, став официальным лицом Марки на грядущий сезон. С Заком они познакомились на какой-то тусовке. Брат работал в одном популярном клоповнике, где тусили знаменитости, а вышибалы напоминали разозленных ротвейлеров. Когда надо, Зак мог быть до чертей обаятельным, Он был на дюйм выше меня, не такой широкий в плечах, а волосы всегда стриг по-армейски коротко. В его чертах было больше от матери, чем от отца. Смазливая, саркастическая морда, которую многие находили привлекательной. Я неоднократно бил его по этой морде. Он впервые привел девушку в родительский дом. Впрочем, я сомневался, что, встретив Блейк, Закари Лоренс Митчелл, перестанет приударять за девчонками. Хотя, признаю, я всегда думал о нем хуже, чем он заслуживал. Брат перегнулся через стол с бутылкой вина. Я отодвинул бокал. — Уверен, старик? — Уверен. — Завязать с выпивкой в разгар праздников? Ну — Ну-ну. Диана смотрела на меня, и ее глаза умоляли. — Дэниел, ни слова, черт бы тебя побрал. Думаю, мама никогда не осознавала масштабов, которые приняли наше с Заком пристрастие. Разные, как и мы. Последний раз мы с братом виделись в августе. Закари был настолько обдолбан, что не мог говорить, лишь издавал какие-то тихие беспомощные звуки горлом. Я грозился застрелить его, если он немедленно не заткнется. А он рванул рубашку на груди, пуговицы застучали по полу, и клокоча, точный индюк, показал, куда стрелять. Я не выдерживаю, ору что-то вроде «ну все, ты труп твою мать» и бросаюсь за ружьем. Каждую нашу встречу происходило одно и то же. Старая добрая традиция мужчин семейства Митчелл. Если бы не Утвиллер, не знаю, чем бы все кончилось. Через месяц брат угодил в реабилитационный центр. Диана положила мне брюссельской капусты. «Почему ты приехал без Вивиан?» Скрипнув зубами, я отодвинул капусту на край тарелки. «Она часть нашей семьи», — упорствовала мама. «Где она?» Вернулась в Кливленд. «Ты должен позвонить ей». «Прошло три месяца!» Зак полил мясо клюквенным соусом. У меня забегали мурашки по спине, я прогнал вставшее перед глазами лицо Майка. «Такая малышка, как Виви, давно нашла себе кого-то!» «Зак закари предупредил я. «Если бы у вас был ребенок...» «Вместо ребенка у них непреодолимые разногласия», — брат вновь подхватил бокал. «Уверен, именно это будет указано в бумажке о разводе. Ужасный итог!» Я поймал себе на мысли, что как будто смотрю по ящику документалку о себе. «Знаете, такие, где рассказывают о человеке, который наделал кучу ошибок в жизни и теперь пытается все исправить» как я надрался в баре, сел за руль, сбил парня, оказавшегося наемным убийцей, уехал с места аварии, и что из этого вышло? История Дэнни. В моей документалке полно склеек с комментариями моих знакомых, моего арт-агента Вилли, Софии, Вивиан, ее отца, ее друзей, считающих меня маньяком и отморозком, а также надписи на экране под функциональную музыку. На данный момент Дэнни четыре дня как не прикасается к бухлу. Мать и брат Дэнни сдержанно обрадовались встречей с ним на сочельник. Жена Дэнни ушла от него. Пес Дэнни закопан на заднем дворе его дома. Далее идут общие планы ведьминого дома, леса и меня на матрасе на земляном полу с равнодушной скукой в блеклых глазах. Этот парень споткнулся несколько раз, а потом было поздно. «Вот и все, ребята». «Дэн, я была на твоей выставке в октябре», — прервав затянувшуюся паузу, бодрым голосом сказала Блейк. «Вивиан тоже отлично держалась, когда я впервые привел ее сюда. Сидела на том же месте, на котором сейчас сидела Блейк. Я весь вечер не отводил от нее глаз, а на обратном пути мы занялись любовью в машине». «Откровенно говоря, я под большим впечатлением», — добавила Блейк. «Зак много рассказывал тебе». Я посмотрел на брата. Он пожал плечами и ухмыльнулся. Господи, в какой момент мы стали такими? В самом деле... Закари никогда не отзывался обо мне. Излишне благожелательно. «Слышал, ты закрешился с Кори Тейлором?» Примечание. Кори Тейлор. Фронтмен и вокалист Нью Металл группы Сплинкнот. Известный тем, что ее участники носят маски. Конец примечания. Он был на открытии пустых комнат. «Дэнни!» Брат проникновенно заглянул мне в глаза. «Так и знай! Твоя маска ощутима! Страшнее!» 47. Мама с Блейк остались убирать со стола, а мы с Заком вышли на заднюю веранду. Синие сумерки сменились темнотой. Время от времени брат поглядывал на свой мобильник, на экране которого высвечивались бесконечные эмодзи с сердечками, отпечатками накрашенных губ, рокерскими козами... Он всегда легко заводил друзей. «Сегодня ты невероятно терпелив!» Закаре с опаской вгляделся в мое лицо. «Что случилось? Ты узнал, что смертельно болен? Или принял Иисуса Христа как своего спасителя? Впрочем, во всем черном с длинными патлами ты больше похож на жреца церкви сатаны, который держит в подвале мертвых змей для ритуалов. У меня выдался трудный месяц. Ты трезв!» «Трудный не поэтому» подумав, я добавил, не только поэтому. Некоторое время мы молчали. «Знаешь...» тихо произнес брат. «Был там один тип, с которым мы беседовали трижды в неделю. Как-то он сказал, что иногда насилие — единственная ситуация, когда ребенок мог ощущать любовь к себе, и что потом бывает трудно встроить этот секрет во взрослую жизнь». Мы вновь замолчали. «Зак, пойми меня правильно. Я не каждый день рассуждаю на такие темы, «Когда мы повздорили с тобой в последний раз, я бы никогда...» «Брось, старик все в порядке. Я тоже обошелся с тобой не слишком любезно». «Дэниел?» «Да», — отозвался я. «Что, Закари?» «Помнишь, в 99-м вы с Джеймсом взяли меня на концерт? Мотли Крю?» «Мемориал Холл. Дейтон. Огайо. 27 февраля. Заку 11». Он упал нам с Джеймсом на хвост, потом месяц был моей сучкой. Приносил мне завтрак в постель, поднимал мои мокрые полотенца, стирал мои вещи. Ты не дал мне хлебнуть пивка и сам в тот вечер не пил. Сто миль туда, сто обратно. Иначе бы мама тебя четвертовала. Просто на тот момент она еще не потеряла надежду вырастить из себя человека. Конечно, мне было далеко до твоего бунтарского поведения, но видит Бог, я старался. Помнишь, как я угнал ее машину? — «Я угонял ее миллион раз». Брат посмотрел перед собой, в мыслях он был далеко. «Я все помню. Тогда я был моложе, чем мне, наверное, следовало быть. Но каждый миг в тот вечер приводил меня в восторг. первые они исполнили доктор Филгут». Он чикнул колесиком зажигалки, его лицо зарилось оранжевым светом. «Дэн, я уволился. Трудно поддерживать тот же ритм, когда ты чистый. Сам знаешь, дело не в алкоголе». Он не был моей первой любовью. Два огонька танцевало в его широко раскрытых глазах. Порой мне кажется, что вся моя жизнь охота, и я в ней добровольная жертва. Что у вас, Блэйк? Сдается мне, вы довольно близки. закари моргнул, достал из пачки сигарету, прикурил и на выдохе ответил. Ох, если бы ты только знал... Я ухмыльнулся. Избавь меня от подробностей. Я просто хотел сказать что когда она впервые улыбнулась мне, я чуть не свалился ей под ноги. Надеюсь, она не бросит меня после сегодняшнего. Она нашла с мамой общий язык. Блейк хорошая девочка и никогда не водилась с такими типами, как мы. Как и Вивиан. Зак передал мне сигарету. Пожав плечами, я затянулся и хрипло произнес. «Я бы не смог влюбиться в самого себя». Брат похлопал меня по спине. ничего страшного». «Я бы тоже не смог влюбиться в тебя!» Он взял сигарету и задумчиво уставился на дым. «Дэнни, если тебе не интересно мое мнение, укажи мне место, куда я могу его засунуть. А если интересно, верни Виви!» «Будь для нее тем, кого она заслуживает рядом с собой, а не тем, кем ты считаешь себя из отца. Поверь мне, спустя годы, оглядываясь назад, ты будешь задавать себе только один вопрос. А стоило ли быть таким придурком?» «Вивиан, лучшее, что случилось с тобой!» «Когда я смотрюсь в зеркало, я вижу его. Черт! У нас даже имя одно на двоих!» «Ты не он!» — закри втоптал окурок в снег. «Как думаешь, он ненавидел детей?» «Зак! Он был болен!» «Его признали вменяемым!» Мы молча смотрели на дорогу, по которой мимо ясеней, раздетых холодами, проехала машина. Это поступок труса!» «Дэн...» – брат достал кнопарь, выкинул лезвие и смахнул им снег с деревянного поручня. Он везде с собой таскал кнопарь. «Нет ничего трусливого в том, чтобы решиться на это. В сущности, это требует чрезвычайной смелости. К тому же перед смертью человек получает от него один хороший день. Я решил отложить это удовольствие до следующей жизни. Без шуток. Какой в этом дерьме смысл, если даже ты бросил? Ты всегда во всем опережал меня». «Был старше, привлекательней, брекеты не носил и дрался лучше!» Ухмыльнувшись, закри кивнул на поручень, на котором было вырезано «Зак, мелкий змееныш!» Результат моих стараний этим самым ножом. Внезапно брат показался мне невероятно уставшим. Однако его улыбка была такой же открытой, будто ему вновь 13 Мне что-то попало в глаз, и я поспешно отвернулся. Перемигивались гирлянды на деревьях и кустах у домов. «Замерз?» — спросил я. «Да, я сейчас околею твою мать. Думаешь, мама ничего не унюхает?» «Я похороню тебя в ближайшем сугробе, если свалишь все на меня». Вернувшись в дом, я подошел к камину и окинул взглядом часы моего прадеда. пресс попьечьи голубые вкрапления натолкнули меня на мысли о метели выхваченной из воздуха и помещенной в стекло. И фотографии в рамках. Вот я на школьном выпускном» гладко выбритый, с волосами, убранными за уши, в мантии. На маме приталенное платье и босоножки. Она обнимает меня, а десятилетний Зак улыбается от уха до уха в моей шапке выпускника, брюках карго камуфляжной расцветки и доставшиеся ему от меня футболки. Слайер Стейтаник, 1994, с зубастым черепом в шлеме, в темных глазницах которого блестит багряный отблеск. Почему-то этот снимок всегда напоминал мне семейное фото, где я не сын и старший брат, а муж и отец. Я перевел взгляд на семейную рождественскую открытку, традиция которая у нас не прижилась. Под надписью «Счастливого Рождества» с любовью от Дэна, Вивиан и Гилберта я обнимаю свою жену и держу синий поводок. Втроем мы стоим на фоне раскидистого кедра. Я примастил телефон на ветку дерева, выставил таймер и вспышку. Снимок сделан в ноябре 2013 года. «Мы женаты два года. Через неделю выпадет первый снег. Я собью Говарда, а через два года залью гостиную своей кровью». На очереди были подарки. Диане и Блейк я подарил по жемчужной нити, лавандовую и белую. Брат тут же нацепил подаренный мной халат. «Старик, это была серьезная ошибка с твоей стороны. Я не вылезу из него до самой смерти». Мама встала на носочки и обняла нас с братом. «Я люблю тебя, Дэнни. Я люблю тебя, Зак». 48. Дорога из ньюарка в Шардон заняла больше двух часов. Где-то между Гриром и Нашвиллом ремень безопасности отправил меня обратно на сиденье. Я уставился на желтый спидометр. С лошади, вставший на дыбы, перевел взгляд на крупного самца-оленя. Застыв перед низким капотом, он смотрел на меня с расстояния в 10 футов. Немигающий взгляд его темных глаз встретился с моим. О чем он думает? Одинок ли он? Я представил, как вскидываю ружье, одновременно нажимая на спуск. По телу пробежала дрожь. Я закрыл глаза, а, открыв их, почувствовал себя немного лучше. Сердце колотилось в горле, но я больше не дрожал. Сукин сын! пробормотал я постояв в свете фар олень перешел дорогу и скрылся среди деревьев еще какое-то время я слышал треск ломающихся в веток затем под злостный рык двигателя сорвался с места была ночь на пятницу вернее раннее утро пятницы за 160 миль проведенных за рулем нога разболелась и пульсировала Хромая к входной двери, я отдавал себе отчет, что не могу и дальше откладывать то, что должен был сделать еще по возвращении с верхнего полуострова. Брозив ключи от машины на столик, замшевую куртку на банкетку, я направился через холл прямиком на кухню. Лопата лежала там же, под банкеткой. Эхо моих шагов отскакивало от стен дома, который архитектурный дайджест нашел бы примечательным. Но вы же знаете, в примечательных домах, как правило, трудно жить. Годятся для модных фотографий, но не для жизни. Каменной норе не стать уютным гнездышком. Разве что для змеи. Пока я не сломал стены кувалдой и не заменил дерево на камень, дом был настоящим. Теперь же напоминал порождение гаснущего сознания. Выдвигая кухонные ящики, я коснулся ножа для рыбы. Спятил? Вот канцелярский нож — другое дело. Но едва, переступив порог студии, я замер, воззрившись на луну. На худого мужчину с темными волосами. На хижину. На свою незавершенную картину. Тень косым росчерком высилась на тяжелых шторах. Не обращая внимания на боль, я приблизился к полотну и остановился перед Мольбертом, заглядывая в мир, из которого вернулся. Краска высохла, думал я, перебирая кисти. Краска высохла, пора возвращаться к работе. Так и стоял, с сухой кистью, пока руки не начали трястись. Что я мог такими руками? Только пускать кровь. Да, картина была не закончена, но теперь у нее появилось название. Возможно, «Ведьмин дом» никогда не будет дописан из-за смерти художника. Бросив кисть, даже не глянув в сторону канцелярского ножа, я потащился в спальню. С некоторых пор я держал охотничий нож на прикроватном столике вместе с пистолетом. Длина фиксированного клинка почти пять дюймов, рукоять из розового дерева с двумя стальными лайнерами. На обухе зона с насечкой для большого пальца. В Ванную я хромал с ножом в руке. Включив свет, я разложил все на белом полотенце возле раковины. В шкафу под раковиной нашлись ватные диски, антисептические влажные салфетки и пинцет. У меня также были ватные палочки и прокладки. Прокладки радовали меня больше всего в этом наборе. Ладно, это тоже не соревнование за звание лучшего бойскаута за 35. Я вспомнил, что в процессе работы над холмом точно так же раскладывал вымытые кисти. Полотна. Где они? Там же, где и кромок. Может, он сжёг их? Нет. То, как Говард смотрел на них, он не посмеет. В любом случае, чтобы не ни двигало моей рукой, когда я писал их, оно осталось в ведьмином доме. Когда ты концентрируешься на чём-то, лишая себя сна, еды, отдыха, ты либо сходишь с ума, либо сгораешь. Иногда это одно и то же. Иногда нет. На часах 3.34 ночи. Я завязал волосы в пучок на затылке. Мне бы следовало обратиться в больницу, но как я объясню, откуда в моей ноге охотничая дробь? Или картечь? Вооружившись фонариком, я стащил джинсы, оставшись в трусах, и посветил на бедро под правой ягодицей. Кожа была горячей на ощупь, с багрово-желтоватой гематомой вокруг затянувшейся раны. Отложив фонарик, я взял нож, коснулся большим пальцем ледяной насечки на обухе. Затем поднял глаза на отражение... Лежащие, обнаженные Амадео Модильяне. Было в женщине на полотне что-то змеиное, подстрекающее, опасное. Полная противоположность Вивиан. Я вспомнил, как стоял перед другим полотном Модильяне. Метрополитен музей. Нью-Йорк. Портрет Анны Зборовской. 1917 год. Тогда меня потряс контраст рук и лица. Если ее рук хотелось коснуться, то лицо пугало своей холодностью и отстраненностью. Мне вдруг пришло в голову, что она похожа на Холта. Он мог быть братом Анны Зборовской в видении итальянского художника. Я перевел взгляд на свое отражение. «Кто ты? Хороший послушный парень или бунтарь?» Досчитав до пяти, я вытер клинок дезинфицирующей салфеткой и ткнул себя ножом. Тут же, выронив нож, вцепился в диспенсер для мыла и сжал его с такой силой, что он треснул. «Ну же, Митчелл!» Мой голос потерял твердость, стал глухим и хриплым. «Всклипываешь о своей ножке, как маленькая сучка! Продолжай!» Я поставил диспенсер обратно и обратился к предметам, разложенным на полотенце. Взял пинцет. Вечность спустя окровавленный свинцовый шарик звякнул одно стакана, в которое я прежде бросал шипучие таблетки. Меня колотило, футболка прилипла к спине. Я прикинул, что это крупная охотничья дробь диаметром либо 4,57 мм, номер ВВ, либо 4,83 мм, номер ВВВ. Я бы сказал ВВ. Охотничью дробь от 4,49 мм сотых миллиметра до 5,8 сотых миллиметра. Иногда называют полукартечью. Она применяется при стрельбе крупной пернатой дичи, косуль и других зверей среднего размера. Волков стреляет картечью от 5,8 миллиметра. Кровь лилась на плитку пола. Рассказывая по ванной комнате под действием адреналина, я оставлял за собой капли размером с 10 центовик. Скоро каплям прибавился неполный отпечаток правой ступни. Как в ночь. С двадцатого на двадцать первое сентября. В половине четвертого утра. Сорок девять. Проснувшись, я первым делом опорожнил домашние бары и все запасы бухла. Не выпил, а вылил в раковину бутылка за бутылкой. Хотя один раз поднес горлышко к носу и едва не послал все хрен Черт! Пробормотал я, переворачивая бутылку над раковиной. Труднее всего было расстаться с виски и водкой. Они годами входили в мои повседневные закупки. Апельсиновый сок, тостерный хлеб, внедорожник, дом, виски, водка. Алкоголь был такой же моей частью, как живопись, вивиан и темнота. Я сложил бутылки в мусорный пакет и, прихрамывая, в одних черных тренировочных штанах, отволок его к баку, будто мертвую тушу. В некотором смысле так и было. Бутылки оглушительно звенели, но мне казалось, что звенит у меня под черепом. Безусловно, все это здорово и наверняка входит в какую-нибудь реабилитационную программу, делающую из бунтарей хороших послушных парней. Но я только что вылил и сунул в бак часть себя. «Дэнни, кажется, у тебя закончилось бухло. Почему бы тебе не прокатиться в Шардон?» — пошутил я, но смешным мне это не показалось. «Что делает алкаш?» Когда у него заканчивается бухло, правильно, идет и покупает новое. Внутри меня была пустая коробка, в которой металось сердце. Чувствуя, что еще чуть-чуть и побегу обратно к баку, чтобы допить то, что могло остаться на дне бутылок, я надел беговые кроссовки и толстовку. Я не мог найти свои серые тренировочные штаны, в которых обычно работал. Их не было ни в корзине для грязного белья, ни в шкафу. Если я сейчас потеряю контроль, мне его уже не вернуть. На первый взгляд фраза «конченый алкаш» звучит слишком грубо, но это только на первый взгляд. Потом она звучит, как правда. Я бродил по холлоу-драйв до половины пятого вечера, пока не утратил интерес ко всему. Было Рождество. 50 Пару дней спустя я вышел из дома затемно и еще до рассвета прошел несколько миль. Луна в фазе между первой четвертью и полнолунием с острыми, словно у опасной бритвы краями, плыла над деревьями. На ремне через мое правое плечо висело ружье. Этому ружью было много лет. Оно мокло и мерзло со мной под дождем, падало в воду, лежало в снегу. За 10 лет я привык к нему. Вскидывал быстро и уверенно, направляя туда, куда надо, без поправок. Всякий раз, когда я представлял, как беру в руки кисти, встаю перед холстом, мои руки начинали трястись. Что может художник трясущимися руками? Но стоило мне представить, как я обхватываю цевьё и прижимаю щеку к прикладу, мой пульс возвращался в норму. В норму. Ружьё тоже было связано со страхом, но это был страх других. Полагаю, проблема также была в холсте, в его молчаливой пустоте. И где-то там висела красная фигура с работы Матейса, И ей играл зеленолицый скрипач. Что-то ушло. А что-то не захотело уходить. Поэтому. Что, если однажды это произойдет и с Говардом? Перестанет он думать о крови. Это был зверь совсем другого рода, замаскированный под человека. Такие живут среди людей, ходят на задних лапах, подражая людям. Но это не делает их людьми. И разницу знают лишь жертвы, заглянувшие им в глаза перед самой смертью. А ты, Дэнни, на кого похож ты? Так ли уж ты отличаешься от Говарда? Потому что от Джозефа ты совсем не отличаешься. Что должно произойти, чтобы Говард Холт выбрал яблоко, а не кролика? Может, влюбиться? Разве такие, как он, способны на сильное чувство? А что может быть сильнее любви? Знал я кое-что, что сильнее любви. Над горизонтом появилась и начала шириться полоса света, когда, не покидая укрытия деревьев, я набрел на проселок и заметил следы. Вдалеке лаяла собака. Взобравшись на небольшую возвышенность, и олег за поваленным деревом, снял ружье с плеча и поднес бинокль к глазам. Осмотрел деревья, окружавшие прогалину, перевел взгляд на мужчину. Один долгий миг... Я лицезрел Эдмонда Кромака в его оранжевых брюках на пуху. Но кромок был мертв, покачивался над земляным полом, теперь такая же часть подвала, как металлическая скоба. Это не кромок, а мужчина, которого я вижу впервые. Не отнимая телефон от уха, он бросил псу ветку. Его губы шевелились, но я слышал лишь стук собственного сердца. Золотистый ретвивер сорвался с места — Взяв ружье, я прильнул к ложу из граба, полированному, износостойкому и гладкому, без сколов. Из-за высокой плотности древесины приклад был тяжелее других, но при балансировке это только плюс. Поймал пса в перекрестии оптического прицела. Перевел взгляд на человека, снял ружье с предохранителя, положил палец на спусковой крючок и услышал тихий голос Холта «Дэнни». Самое трудное отпустить, когда остается только нажать на спуск. Общество строго делит людей на хороших и плохих, но зло многолика, у него много граней и полутонов. Что такое зло? С чего оно начинается? Как его распознать, если граница размыта до такой степени, что под определенным углом оно перестает быть злом и становится чем-то еще? У меня был не самый гладкий старт в жизни. Я совершал ошибки, был склонен к агрессии, но это не делало меня моим отцом. Просто мне было немного легче сорваться, чем другим. Не обязательно быть хорошим или плохим. Но ты либо охотник, либо нет. Редвивер сел напротив мужчины и выронил ветку к его ногам. Пуля выбила щепу из дерева в 20 футах за ними. Треск выстрела с запозданием прокатился над деревьями, нарушив утреннее безмолвие. Эхо еще не замолкло, когда, прикрывая голову руками, мужчина рухнул в снег. Пес начал носиться по прогалине. «Кажется, он лаял, но я временно оглох». Убрал палец со спускового крючка, сунул в карман стрелянную гильзу, поставил ружье на предохранитель, закинул ремень на плечо и спустился с возвышенности. «Пятьдесят один». «Боже мой!» — воскликнул Вилли, когда я открыл входную дверь. «Что здесь на хрен так смердит?» «Наверное, я». «Точно ты, Митчелл? Ты выглядишь, как восставший из зада. Прорвался на ту сторону». Только что вернулся с пробежки и еще не успел принять душ. «Дежавю. Кто-то уже бегал по утрам». «Ах, да». «С каких это пор ты бегаешь по утрам?» Я пожал плечами. Уильям скрутил архитектурный дайджест и похлопывал им по ладони. Он шел за мной по пятам. «Когда ты вернулся с ретрита?» «Дней пять назад. И не заглянул ко мне?» «Как раз собирался. Имею в виду, я рад за тебя, но нет всего сердца. Мне-то отдых в ближайшее время не светит. Вообще-то, Уитвиллер, хватит пихать меня в задницу своим журналом». «Это не журнал!» «Чертов извращенец!» «Ты прихрамываешь!» В голосе Уильяма просочилось сочувствие. «Откуда синяки?» Тебя избивали в лечебных целях? Хоть на один вопрос ответишь? не -а -а -а", протянул я, на ходу снимая футболку и бросая ее на пол. Приняв душ, я спустился в гостиную. Друг сидел на диване, листая один из старых каталогов выставок, которые я собирал. Подняв голову, окинул меня взглядом. «У тебя странный вид», — заметил он. «То есть у тебя всегда странный вид?» Уильям закрыл каталог. «Только не говори, что...» «Ради всего святого!» «Это было не романтическое приключение!» «Романтическое приключение?» Но в голосе Уитвиллера явственно прозвучало облегчение. Он решил, что я нашел замену вивен Никто не заменит вивен Таких, как она, больше нет. Раньше я думал... Заблуждался. «Понимаю, ты старше меня, и тебе 49. Но разве так говорит кто-то моложе 90?» Вероятно, ты имел в виду старый добрый перепехон Я покачал головой. Между нами повисла недосказанность. Уже не в первый раз за последнее время. Я прочитал по направлению к Свану. Утвиллер в ужасе уставился на меня, его брови поползли вверх. «И?» Полная бессмыслица. «Точно читал», — пробормотал он, не отрывая от меня серый глаз. «Дэн, где Гилберт?» «Почему ты не привез его от матери?» Долгую минуту я смотрел на друга, потом зашагал прочь, на ходу завязывая мокрые волосы в узел на затылке. «Идем», — бросил я, не оборачиваясь. «Ты хотел знать? Разве нет?» 10 минут спустя мы стояли среди деревьев, было тихо, будто в звуконепроницаемой комнате. «Вот он», — сказал я. Где-то пропела птица и вновь все погрузилось в сверхъестественную тишину. — Кто? — Гилберт. Вилли начал улыбаться, но увидел мои глаза. Улыбка увяла. Я опустился на колени. Казалось, то утро было в жизни другого человека. Тот, что сейчас стоял на коленях в снегу, был хуже, слабее. А должно быть наоборот, верно? Испытания должны делать сильнее. А меня они сделали убийцей. Правосудие или кровь? Кровь. Всегда кровь. Вся эта... «Дэн! Я закопал его здесь 20 ноября. Ты видел лопату, с которой я вышел вам навстречу? Она до сих пор под банкеткой, я не смог заставить себя убрать ее, прикоснуться к ней». Уильям привалился к стволу березы. Кашемировое пальто прямого фасона расстегнуто, края рубашки выглядывают из-под джемпера, брюки из молескина топорщатся над ботинками Челси. Сжав зубами край перчатки, он высвободил правую руку, выплюнул перчатку себе под ноги и сунул сигарету в рот. «Кожа здорово впитывает дым», — объяснил он, чиркнул колесиком зажигалки и затянулся до хруста бумаги. Уитвиллер курил самые крепкие сигареты, какие только были. Я всегда находил это идущим вразрез с тем, кем он был. Вроде как прийти в церковь с сатанистской библией в сумочке. «Да». Рассчитанное неистовство его затяжек наводило на определенные мысли. У каждого свои секреты. И у Вилли они были. Холод сжимал мою голову двумя замороженными ладонями. «Ты же бросал!» «Речь не обо мне, Дэн. Ты похоронил вашего с Вивиан пса еще в ноябре и никому ничего не сказал. Ведь не сказал! Как ты мог засыпать и просыпаться с этим?» Я открыл рот, но не смог смыть боль словами. «В любом случае...» Ты никогда не был простым парнем. Помнишь, как мы познакомились? вели резким щелчком струсил пепел. Мы никогда не говорили об этом. Ты хотел дать мне в морду, едва на ногах держался. Собирался сесть за руль, однако твои глаза умоляли спасти тебя. К чему ты? С тех пор я всегда был готов помочь тебе всем, чем смогу. Но втроем ты, твоя ярость выпивка, вы продолжали уничтожать Дэна Митчелла. «Дэн, ты мой лучший друг. Знаю, я скучный семьянин, но я здесь ради тебя. Был все эти пять лет. Так сделай одолжение и мне. Скажи, что с тобой случилось?» «О, нет». Дэнни, он спрашивает не только о том, что произошло пять лет назад, два года назад, в конце концов, два месяца назад. Он хочет знать, что ты такое. «Хочешь знать, не я ли убил Гилберта?» «Дэн». «Нет, Уильям». — сказал я. — Это был не я. Я рассказал ему, что два года назад кое-что случилось, и теперь я борюсь с последствиями. С волнами, поднятыми брошенным камнем, множеством брошенных камней. Озеро не отдает своих мертвецов, поэтому я уезжал. Поэтому мне снова надо будет уехать. Сигарета утвиллера давно догорела до фильтра. Столбик пепла осыпался в снег. «Я собираюсь поставить в этой истории точку». «Точку? Что значит точку? А что бы сделал ты, если бы кто-то угрожал твоим близким? Твоей жене, твоим детям? Вайолет, с ее волосами, напоминающими шапочку одуванчика. Что бы сделал ты, Уильям? Этого я не произнес вслух. «Тот, кто убил Гилберта. К нему ты ездил в ноябре? И снова поедешь?» Я поднялся на ноги и отошел к лиственнице, одной из двух в изголовье могилы. «Дэн», — сказал друг, — «я понял, что в тебе изменилось. Твой взгляд. Ты смотришь с таким напряжением, что мне становится не по себе». «Если бы ты только знал», — подумал я и глянул на Rolex Submariner. «Ладно, хватит болтать. Мне надо в Кливленд, по делам». Уильям забыл о перчатке, забыл о потухшей сигарете, так и стоял в расстегнутом пальто, глядя на меня. Я задел его своей холодностью. Но сейчас ничего не мог с этим поделать. Не мог и не хотел. За весь обратный путь Вилли не проронил ни слова. Когда мы вышли на лужайку перед моим домом, он повернулся ко мне спиной и направился к Холлоу-Драйв. Поднявшись в спальню из бельевого комода, я извлек конверт, подписанный «Вручить Уильяму Коннору Уитвиллеру».